Глава пятнадцатая. Сквозь время. 2019 год. Каир. Якоб захлопнул книжку, положил в контейнер и тяжело оперся о стол. Целая жизнь, заключенная в пожелтевших страницах, лежала перед ним. Чужая судьба, перекликавшаяся с его собственной. Ответы на вопросы, которых ему так не хватало, которые прежде просто неоткуда было получить. Дневники были разной степени сохранности, учитывая, сколько им было лет, И сколько они повидали ещё при жизни владельца. Потёртые, где-то обгоревшие, где-то подгнившие, где-то надорванные. Он должен был прочесть их все. Вот только с чего начать. «Пара часов тут явно не хватит», – задумчиво проговорил войник, глядя на богатство Тронта, на которое профессор по какой-то причине решил вынести из музея. «Даже пары дней может не хватить, а заночевать нам тут явно не разрешат». И пластик Нигулиный заметил Борько и вздохнул. «Ладно, если уж пользоваться служебным положением, так по полной программе». «Я и не рассчитывал, что ты ознакомишься совсем за час», — добавил он, деловито закрывая контейнер. «Возьмем работу на дом». «Серьезно?» — обрадовался Яша. «А куда деваться?» — вздохнул египтолог. «Тронтон пока в отъезде. Успеем все вернуть на место. Что он тут спрятал, никто, кроме нас, с ним не знает. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну еще вот ты теперь знаешь, но тебе нет резона выдавать военную тайну». Контейнер они выносили с нехитрой маскировкой из пакетов каких-то книг и записей с лекциями. Борька напустил на себя важный вид, задержался у поста охраны, серьезно что-то объяснил. Охранник позевывал и вяло кивал. Ему было абсолютно все равно, тем более, что репутация Николая Боркина, ассистента-профессора, была безупречная. Бдительный страж университета даже вызвал для египтолога такси, на котором друзья и вернулись домой уже глубокой ночью. Сэр Говард Картер был не слишком рад тому, что его потревожили в неурочный час и на прогулку не спешил, но за кусок сыра все-таки соизволил выйти. На обратном пути они столкнулись с комендантом, который был ратом еще меньше, чем пластик ночной прогулки. После минувшего дня Борька, уставший и взвинченный, уже не стал ничего объяснять, а только вяло огрызнулся и потащил за собой якобы и пса. Комендант что-то бурчал им вслед. Может, джинов насылал, может, грозил всеми египетскими карами. В любом случае, сейчас уже было не до него. Якоб чувствовал, что валится с ног, но его буквально распирало от любопытства. Борька клевал носом, но мужественно искал в контейнере, в каком именно из дневников он видел изображение ока-уаджет. В итоге войник жарился над ним и отправил спать, а сам приступил к исследованиям. Правда, скис он также быстро. Буквы плыли перед глазами, извиваясь вензелями, точно щупальцами. Зарисовки на страницах, а давно почивший лорд Карнеган весьма неплохо умел рисовать, понимать бы еще, что именно он зарисовал, превращались чьи-то недружелюбно оскаленные морты. Где-то на границе между сном и явью Яша уже перестал разбирать, что ему мерещилось, а что было правдой. Он отключился там же, на диване, рядом с храпящим пластиком, в обнимку со старинной тетрадью. То ли божества сновидений сегодня были к нему милосердны, то ли мозг устал настолько, что уже не сумел ничего спроецировать, но спал войник, как убитый. И не приходили к нему ни члены благородных английских семейств, ни мертвые зодчие, ни иссохшие царевны. Утренний азан он даже не слышал и не уловил, когда Борька собрался и ушел на работу. Проснулся Якоб после полудня. Пластик все так же храпел рядом, а вот дневник, с которым войник уснул, лежал в аккуратной стопке с остальными. На столе Борька оставил записку. «Рано вызвали на работу. Пес не выгулен, еда в холодильнике, твой черед готовить». Умывшись, войник заглянул в холодильник. Пластик материализовался рядом, призывно хрюкнул. Пришлось поделиться с ним сыром, который Якоб собирался настрогать себе в яичницу. К предложению погулять Говард Картер отнесся без энтузиазма, как, впрочем, и сам Яша. но кружок вокруг дома они все-таки сделали и вернулись в прохладу Борькиной квартиры. Под укоризненное бульдожье похрюкивание Яша прикончил яичницу и вернулся к дневникам. Он даже не знал, с чего начать. Может быть, надо было искать по датам? Но даты значились не везде. Да и кто знает, насколько тщательно лорд записывал все события и что из всего архива дожило до сегодняшнего дня. Дело двигалось совсем не быстро и не спасало даже отличное знание английского. Где-то приходилось разбирать размытые и стертые временем буквы, чернила поплыли. Что-то лорд записывал явно в спешке, сокращая и изменяя собственные привычки писать красиво и аккуратно. Часть записи оказалась и вовсе зашифрована, и войник, чертыхаясь, отложил их в сторону. Потом, правда, все-таки полистал, посмотрел картинки. Где-то среди записей значились символы, при взгляде на которые якобы становилось не по себе. Словно что-то скреблось изнутри него, сились вырваться наружу из-под полов сознания – Может, лорд был адептом какого-нибудь зловещего культа? В то время ведь была целая куча эзотерических кружков разной направленности. Может, поэтому все и пошло в кривь в кость в славном семействе Карнаганов? А еще у Яши складывалось отчетливое ощущение, будто эти дневники или их хозяин. Сами решали, что ему надлежит прочесть, а что нет. В итоге он просто листал страницы в случайном порядке, выхватывая взглядом строки, и перед внутренним взором проносились сцены той, другой жизни, чужой, но как будто знакомой. И теперь он знал имя этого человека, встреченное несколько раз в подписи. Джонатан Стоун, лорд Карнаган. «Моя дорогая Беатрис, как объяснить тебе мою алчбу, стремление, ведущее меня вот уже не один год? Я написал тебе несколько писем, тщетно пытаясь рассказать то, на что мне не хватает слов. В итоге все их я предал огню. Так будет лучше». И все же слова, единожды написанные, вызывают в моем сердце облегчение, словно однажды ты все же сумеешь услышать, понять меня. Все это время меня ведет совсем иная страсть, чем ты в печали своей предполагаешь. Ты списываешь все на чары прелестниц, разрушающей наш брак. Но у женщины, чей голос я слышу отчетливее, чем собственные мысли, нет плоти. И все же она реальнее, чем даже ты. И мое сердце болит о ней совсем иначе, чем ты можешь представить». Я был верен тебе всегда, чтобы ты не думала обо мне. Но тайны, разделяющие нас, останутся моими, для твоего же блага. Пусть это и означает, что я потеряю тебя. Мне долго не хватало смелости, чтобы разобраться с отцовским наследством, со всеми делами, которые он ввел, и к которым я не желал иметь никакого касательства. Мне хотелось уехать так далеко, как я только мог, забыть обо всем, что случилось ту ночь в Стоункрик, но ноги сами принесли меня в поместье. Я вернулся к порогу, словно бродячий пёс в поисках убежища. И, клянусь, этот дом был рад мне, хотя тайны, скрытые в его обгоревших недрах, ужасали меня. Понимание пришло не сразу. Образы преследовали меня, как тени, исчезая в полдень и сгущаясь закатом солнца. А ночью я был полностью в их власти. Когда приходили видения, я больше не принадлежал себе. Казалось, душа вырывается из тела, а тело сковывает липкий страх. Каждый вздох был испытанием. Я, как ребенок, делающий первые шаги, заново учился дышать. И не мог. Не мог наполнить легкие кислородом. Не мог вскрикнуть. Не мог проснуться. Никогда прежде я не чувствовал себя таким беспомощным и беззащитным, как в собственном доме. Я почти не спал. Но даже в краткие моменты забвения тени раздирали мой разум. Порой мне казалось, они не уходят и вовсе. Тихий шепот в звенящей тишине. Легкое касание ужаса к сердцу. Я полюбил полдень. Я ждал мгновения, когда гости, шипя под солнцем, исчезнут. И это мгновение было прекрасно. Я вдыхал полной грудью, чтобы затем согнуться в новом спазме ужаса. Якоб выронил очередную тетрадь. То, о чем он читал, было слишком близко, слишком понятно ему и оттого ужасало. Он бродил по комнате, пытаясь восстановить дыхание, отогнать зарождающуюся паническую атаку. Старая травма, перемкнувшая что-то в его разуме, открывшая двери, которую он не хотел бы открывать, напомнила о себе – «Неужели и Джонатан видел, чувствовал так же? Но разве такое было возможно?» Бойник привык думать, что он такой один, что ему не с кем толком обсудить увиденное. И все же этот человек, старый хранитель кольца, пытался поделиться с ним чем-то сквозь разделявший их век. Яша достал перстень, выложил на стол поверх дневников. Он не ошибся, зарисовки кольца встречались ему на страницах. Двухвостый пес, иногда как на печати, иногда один или в обществе другого пса. обычного. Я почти привык к тому, что старина Трасти иногда смотрит на меня пристально глазами углями, рычит глухо, вглядывается в тени за спиной. Охраняет или предупреждает? Впервые увидев демона, я был уверен, что он сожрет меня. Форма его текучая, он вселяется в других. Псы приходили в мои сны. Я видел псов подле себя, когда рядом не было никого, кроме крадущихся теней». Я видел, как бездомные шавки смотрели на меня из глубины вечности, когда демон из моих снов вселялся в них. А однажды он перегрыз горло тому бедолаге, бросившемуся на мне с бутылкой. Нет, это не был простой пёс, испуганно жавшийся в подворотне. Я никогда не забуду, какой яростью полыхали его глаза. Якоб склотнул, вспомнив собаку, каким-то образом пробравшуюся на выставку в Пушкинском, и другого пса в Метрополе. Но на последних строках он вспомнил и другой эпизод – То, как изменился Жорик в парке, когда на войника напали. Ротвейлер буквально осатанел, словно... Словно в него вселился кто-то. Или что-то. Этот голос гнал меня, и я не понимал, что ей угодно. Она открывала двери, за которые я не хотел заглядывать. Она взывала к чему-то во мне, древнему, знающему. Но моему разуму не хватало сил осмыслить. Я слышу её шелестящую поступь, чувствую её лёгкие пальцы. Она ужасает меня и манит непреодолимо. Владычица Песков, хозяйка пламени. Ее гнев страшный, всепоглощающий. Господи, как же выдержать? Как мне искупить вину? Сколько же мне нести ответ за преступление отца? Зачем они открыли гробницу? Зачем разбудили их? Ведь это не я. Не я пожирал ее благоухающий труп. Все, кто испробовал ее иссохшей плоти, мертвые. Сгорели точно старый пергамент. Но она приходит за мной... и я не в силах противостоять ей. Молитвы? Нет спасения ни в молитвах, ни в проклятиях. У меня нет ключа, способного закрыть эти двери. Как изгнать ее, пока она не утянула меня в свои пески вечности? И хочу ли я изгнать ее?» Бойник перевернул страницу и резко выдохнул. карнеган сделал несколько зарисовок женского силуэта, сопровождавшего некоторые из его записей. Женщина в огне, женщина на фоне ступенчатой пирамиды, Женщина во мраке, протягивающая руку. Женщина в окружении псов. Но этот рисунок отчетливый, лишь чуть смазанный неумолимым временем, был портретом. И это лицо Якоб хорошо знал. «Та о невольно повторил он слух скользя кончиком пальца по вязи букв. Что Джонатан знал о ней? Он бежал от мертвой колдуньи или все же пытался договориться с ней? Разобравшись с первоочередными делами, я покинул Англию. Я опустился в путь в надежде отыскать средства, что излечит мой недуг. но врачей я не мог положиться. Тело мое было здорово, а болезни души врачуют способами негуманнее тех, что описывали Крамер и Шпренгер. Возможно, я бы внял паре их советов, но я не был болен так же гарантированно, как и не был Малефик. Я прочитал все труды Кардега, но, увы, не почувствовал своей избранности и не увидел божественного или дьявольского в своей вынужденной ноши. Я чувствую на мирную природу сущностей, преследующих меня, но в них нет морали, нет догм, нет христианского антуража. Тени не приходят по зову магического шара, не говорят через Уиджа и, конечно же, не трясут столы и не играют в ладошки. Боюсь дамам и сэрам модных салонов не понять их сути. И сам я волей судьбы, ставший частым гостем этих собраний, пришел, увы, лишь к разочарованию. Я представляю, как бы посмеялась надо мной мадам Анабель, как подшучивала она когда-то над моим просвещенным неверием. А теперь я живо вижу, как саркастичная улыбка змеёй извивается на её лице, как чёрными камнями горят глаза. Да, она уж бы точно знала, что мне делать. Но пожар уничтожил её кости и мысли. Пламя поглотило всех. Иногда я думаю, что и я сам сгорел в том пожаре, и лишь мой непрекаянный дух скитается по миру, не признавая конца и шарахаясь от липких объятий смерти. возможно, в новом свете я найду ответы на вопросы». Яша грустно усмехнулся. «А чего бы не в дореволюционную Россию поехать? У нас тут тоже увлекались всякой чертовщиной. Хотя кто вас знает, лорд Джонатан, может, ты к нам вас приводила нелегкая. Но вот в России сегодняшних ответов на наши с вами вопросы точно нет». Если про молот ведьм войник еще смутно помнил, то кто такой Кардек, не знал и решил загуглить через смартфон. выяснил что это был весьма амбициозный француз, который считал своей миссией привести человечество к какому-то принципиально новому образу жизни. Этот самый картек создал свое собственное священное писание, а ответы получал непосредственно от духов с помощью спиритической доски и сигнальной системы хлопков и стуков. Ему даже удалось создать, как он сам считал, совершенно новую теорию существования человечества, его судьбы и предназначения, которые он изложил в своих книгах. Сами книги Яша искать в интернете не стал. Ему и без того хватало спиритулистического чтива. Тремя днями ранее я отбыл из Роттердама в Нью-Йорк. Погибнуть на море было бы изысканной шуткой Фатума. Тот, кто уцелел при пожаре, нашел бы конец в океана. Я лелеял надежду, что океан усмирит мои кошмары, но нет. Тени не боятся большой воды. Они вернулись, следовали за мной, звали и ждали. Но я был так слаб, я устал бояться». За все это время я смирился. Я почти утратил вкус жизни. На корабле я свел знакомство с удивительным человеком. Уэппл был заядлым путешественником и коллекционером. Разговоры с ним скрасили весь этот унылый и долгий путь. Я со стыдом поймал себя на мысли, что вот так мог говорить с отцом, если бы я пытался узнать, понять все лучше. Я знал бы, с чем имею дело теперь. Но, вы прошлое не изменить». Филипс пригласил погостить меня в своем поместье в Провиденсе. Его истории завораживают. Грань между реальностью и выдумкой столь тонка, что я испытываю мистический трепет перед этим человеком. Он наделяет тьму сознанием, а во мраке видит скрытые пути. Я хочу рассказать ему о своих тенях, но не решаюсь. Что-то меняется во мне. Я становлюсь чем-то большим, чем был, чем мог предположить. Как странно понимать, что я не одинок. И на самом деле... «Никогда не был одинок. Теперь я точно знаю, что могу встретиться с ней, шагнуть навстречу без страха. Теперь я почти понимаю, почему она зовёт меня». Яша перечитал несколько раз, жалея, что часть строк была размыта. Внутри вспыхнула совершенно безумная надежда. «Возможно, всё не так плохо? Возможно, он понимал всё не так?» Отложив тетрадь, он потёр виски, собираясь с мыслями. Данные были слишком скудными, и история пока не складывалась. Часть его хотела довериться Карнагану, единственному источнику сведения о проклятии египетской царевны, но слишком уж все было смутно и чего уж там, жутковато. «Вот явились бы вы мне, ваше высочество, и рассказали за чашкой чаю, что вам на самом деле надобно», он хмыкнул, возвращаясь к портрету, разглядывая. «Или за стаканом чего покрепче, а то все загадки, страшилки». Он потянулся за другой небольшой книжечкой, состоявшей больше из расшифровок, чем из связанных фраз, Какие-то даты, расчеты, сведения о корабельных погрузках. Джонатан фиксировал это явно только для себя, чтобы не забыть, и потому записывал не полностью, ровно так, чтобы понять самому. Теперь спустя век поди разберись. А потом Яша увидел око-уаджет и чуть не выронил дневник. Пальцы обожгло, как будто он наткнулся сразу на несколько калёных игл. По позвоночнику пробежала дрожь и тут же бросила в жар. Око-уаджет было изображено не единожды, с зашифрованными пояснениями. Пришлось продираться через криптограммы, постигая смысл не написанного, а нарисованного. Но благодаря Борьке войник хотя бы узнал богов, которых Карнаган нарисовал со всей четкостью на одной из страниц. Хор – сокологоловый покровитель власти фараонов. Сет с головой собакоподобного чудовища, божество войны и песков, его соперник. Или товарищ. Яша помнил известную легенду, но по рисунку они не враждовали, а стягивали вместе какой-то канат. вы пояснения прилагались на древнеегипетском, нужно будет уточнить уборки. А вот следующая зарисовка была вполне очевидна. Яша узнал расколотый череп Тааса Кененра, ожившего в Каирском музее и изрядно его напугавшего. А следом шло несколько странных корявых портретов, быстрых набросков, измученные лица с искаженными в крике ртами. Войник вспомнил фотографии, которые у него украли позднее. Вспомнил лицо Артура Стоуна, лорда Карнагана, искаженное в такой же гримасе. И точно так же левый глаз был залит воском с печатью ока, а на месте правого зиял провал. «Мерет Сегер, ослепи моих врагов», значилось рядом с одним из портретов, переписанный несколько раз. «Правый глаз его солнце, а левый луна, и когда ослеплен он, то карает друзей своих, принимая их за врагов. И в глухой ночи оживают тени, и творятся дела лжи и истины. Ложь подменяет истину, и истина ложь, пока дыхание пустыни не изгонит тех, кто... Фраза была незакончена и не складывалась. якобы предполагал, что вообще понял что-то не так. Да и мало ли, в трезвом уме вообще был Джонатан, когда писал все это. Бойник-то не понаслышке знал, как легко съехать крышей, когда видишь и слышишь то, чего для других просто нет. Некоторое время он просто сидел на диване, почесывая пластика. Пес проснулся явно чем-то встревоженный. То и дело, он бросал взгляд в коридор, глухо бурча. «Давай только в тебя никто не будет вселяться, пусть ты из семейства собачьих!» Якоб нервно усмехнулся. «Одержимый бульдог – это даже не сценарий фильма ужасов, а какой-то совсем уж сюр!» Говард Картер глубоко вздохнул и положил морду ему на колено. Немного успокоившись, воинник вернулся к исследованиям. Один из наиболее сохранившихся дневников привлек Яшина внимание. Наверное, он был заполнен в более поздние годы жизни лорда и потому выглядел лучше прочих. На первой странице красиво с фигурными вензелями была вписана фраза «Out of space, out of time». «Вне пространства и вне времени». «Вне времени и вне пространства», — пробормотал Яша. Слова отзывались внутри, и он снова потянулся было за смартфоном, но помедлил, перевернул страницу. Дневник начинался с эпиграфа. Строки тянулись вязью, повторялись на полях других страниц, никак не желая складываться в единое целое, как и вообще все в этой истории. «Вне времени». И вне пространства». Шепотом повторяя строки, Войник вбил их в поисковик и обнаружил стихотворение По. «О, так вы были ценителем американской литературы, лорд Карнаган? Или просто тянуло на всякий мрачняк?» — хмыкнул Яша. Строки по-прежнему отзывались, резонировали в нем смутным узнаванием. В них словно был какой-то смысл, который очевидно понимал сам Джонатан, но не мог уловить Войник. Слишком много символизма. Слишком туманно. «Дорогой темный, нелюдимый» лишь злыми духами хранимый, где некий черный трон стоит, где некий идол, ночь царит. До этих мест в недавний миг из крайней фули я достиг, из той страны, где вечно сны, где чар высоких постоянства, вне времени и вне пространства». Бойник зачитал текст вслух. Снова стало не по себе, но он все же закончил, как будто читал какое-то заклинание, которое не потеряло своей силы и в переводе. «Дорогой тёмной, нелюдимой, лишь злыми духами хранимой, где некий чёрный трон стоит, где некий идол, ночь царит. Из крайних мест в недавний миг я дома своего достиг». Крайним глазу он видел смутное движение, но когда обернулся, рядом, разумеется, никого не оказалось. Впрочем, к таким финтам своего восприятия он уже был привычен. А вот то, что Картер весь подобрался и снова слишком внимательно стал вглядываться в коридор, это и впрямь несколько пугало. «Вот что, пластик, сделай лицо попроще!» и так стрёмно буркнул Якоб. Пёс даже ухом не повёл, и вдруг разразился громким тявканием Голос у него был какой-то нелепый, неподходящий солидному виду, и в другой момент Яша бы даже посмеялся, но сейчас было не до смеха. Даже заспанный бульдог понимал, что кругом творилась какая-то чертовщина. А на столе, поверх потрёпанных старых тетрадей, зловеще поблёскивало кольцо». «Знаешь что, дружок, пожалуй, хватит нам на сегодня мрачного чтива», заявил Яша, откладывая записи лорда и пакуя их обратно в контейнер. «Пойдем лучше ужин готовить, что скажешь». Пластик некоторое время вглядывался в коридор тихо рыча. Войник осторожно потрепал его по голове. Вдруг и правда зажгутся на морде добродушного пса глаза угли. К счастью, обошлось. Вечерело. Борька задерживался. Яша настроил плеер, включил музыку пободрее, зажег по всей квартире свет и на свистывании хитрый мотив пошел готовить». Некие идолы и царящая ночь в компании злых духов в его планы на вечер не вписывались. Ни на этот вечер, ни на какой другой.